благие намерения позабыты унесены стремительным ураганным ветром но он не чувствовал угрозе совести нарушив обещание которое только что дал самому себе такие обещания связывают чайку дел которых заурядность для того кто стремится к знанию и однажды достиг совершенства они не имеют значения на рассвете джонатон возобновил тренировку с высоты пяти тысяч футов рыболовные суда казались щепочками на голубой поверхности моря остая за завтраком легким облаком пляшущих пылинок он был полон сил и лишь слегка дрожал от радости Он был горд что сумел побороть страх не раздумывая Он прижал к телу переднюю часть крыльев, подставил кончики крыльев, маленькие уголки, ветру и бросился в море. Пролетев 4000 футов, Джонатан достиг предельной скорости. Ветер превратился в плотную вибрирующую стену звуков, которая не позволяла ему двигаться быстрее. Он летел отвесно вниз со скоростью 214 миль в час. Он прекрасно понимал, что если его крылья раскроются на такой скорости, то он, чайка, будет разорван на миллион клочков. Но скорость — это мощь, скорость — это радость. Скорость — это незамытненная красота. На высоте тысячи футов он начал выходить из пике. Концы его крыльев были смяты и изуродованы ревущим ветром. Судно и стаи чаек Накренились и с фантастической быстротой вырастали в размерах, преграждая ему путь. Он не умел останавливаться. Он даже не знал, как повернуть на такой скорости. Столкновение — мгновенная смерть. Он закрыл глаза. Так случилось в то утро, что на восходе солнца Джонатан Ливингстон, закрыв глаза, достиг скорости 214 миль в час и подоглушительный свист ветра и перьев. врезался в самую гущу стаи за завтраком. Но! Чайка удачи на этот раз улыбнулась ему. Никто не погиб. В тот момент, когда Джонатан, выходя из пике, поднял клюв в небо, он все еще мчался со скоростью 160 миль в час. Когда ему удалось снизить скорость до 20 миль, и он смог, наконец, расправить крылья, судно... находилась на расстоянии четырех тысяч футов ниже него и казалась точкой на поверхности моря.